Эпилог. Отдельные острова. Лео. Закрой же глазки. Жизнь коротка. Живи, как в сказке, и будь легка. Миру не верь. Обманет он. А значит, счастье всего лишь сон. Закрой же глазки. Живи, как в сказке. Примечание. Из колыбельной музыка Дебюксей. Слова Дебюксей в исполнении канадского певца Альбера Вио. Конец примечания. Надя, этот сон, в котором я иду по проселочной дороге цвета охры в тени баобабов и горячее дыхание гарматана, вздувает повязку на моих бедрах, а я иду в запахах размолотого сорга и лопающихся от сладости фруктов, которые женщины несут, водрузив на голову на глиняных блюдах. Примечание. Гарматан — сухой ветер в Западной Африке. Конец примечания. Хишам. Знать, что утром я найду тебя спящим рядом со мной, погруженным в твои сновидения, в которых ты встречаешь, быть может, кого-то другого, не меня, но ни капельки не ревновать, ибо мне и только мне одному даровано твое безмятежное лицо, залитое светом зари. Фанни. А есть в жизни минута, когда вдруг понимаешь, что жить больше нечем? Камиль. Заросли ежевики по краям рвов, ее колючие своды, царапающие наши руки и ноги, и кажется, будто мы вне мира в этих криптах с губами синими от съеденных ягод, которые отдают порой сидящими на них клопами. Отваливаемся, сытые и сонные, на клочке голой земли. альбен Среди сидящих за столом моряков, захмелевших от дренного вина, в звуках голосов и непристойных песен, я смотрю поочередно на этих суровых мужчин, и мне кажется, будто частицу Армана я вижу в каждом из них, и спасаю эту частицу Армана от вечного кораблекрушения. Матьё. Лео, её победный смех, её горячие подмышки, которые подхватывают мои руки — Ее желтое сицевое платьице и ее лицо, но я различаю против света лишь набросок в обрамлении длинных светлых волос. Жюль. Я чувствую, когда просыпаюсь раньше брата, эту огромную пустоту внутри меня, как будто должен найти смысл моей жизни, о котором ничего не знаю, и это кипение, ощущение моей полной ничтожности уверенность, что ничего не останется от всех нас, обреченных исчезнуть. Эмили, а Рождество в кругу семьи и запах смолы от маленькой елочки, хмель от вина и тепло огня в камине, и гордость от того, что мы особенная семья, когда Альбен целует меня в затылок. Мартен, если бы от тебя я должен был сохранить только один образ, то выбрал бы этот «Раннее утро», Я просыпаюсь и иду через дом, такой пустой и тихий, что он кажется мне чужим, выхожу через дверь гостиной и вижу тебя в саду. Ты развешиваешь простыни, зажав в зубах прищепку, ты в ночной рубашке, босиком на мокрой траве, среди голубоватого в свете зари белья. Я молчу, ты меня не замечаешь, и я долго смотрю на тебя, как будто вижу мою мать впервые. Жанас по берегу озера То, когда гора Сен-Клер погружается во тьму и озаряет ее своими огнями, я иду один вдоль мерцающих вод, иду один, и чувствую себя живым, чувствую каждого из вас рядом со мной, присутствующих во всем сущем, в стрекоте цикад, в стихающем темноте и в шелесте куб колосника. Луиза. В его объятиях я кладу голову ему на грудь и прикрываю глаза, ясно вижу годы впереди, спокойное счастье с детьми, которые у нас еще будут, дни, окутанные тихой радостью, лучезарное будущее, целиком сосредоточенное в этом дне сбора винограда, самом обычном дне. Арман, когда все будет кончено, вы усомнитесь во мне, в том, что останется от меня в вашей памяти». Так уж повелось, живые искажают память о мертвых, никогда они не бывают дальше от истины. Памяти Ж.А. — эти новые часы, добавленные к ходикам жизни, отсчитывающим их все. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2018 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Степан Старчиков.